Глава 29 Миша. «Последние дни стали для меня нехеровым испытанием. Я окончательно потерял контроль над мыслями, и жалящая нервы догадка раздробила волю. Это из-за нашего последнего разговора. Она испугалась. Я напугал ее. И теперь мог потерять. А самое паршивое, что в таком случае не имел права возвращать, не имел права принуждать малька идти дальше с таким нагруженным, как я». Кажется, меня впервые так накрыло от внутреннего столкновения эгоист и собственник, желающий быть с этой девочкой против чувств, диктующих отпустить ее. Состояние топорной безысходности на грани. Бывало ли что-то подобное с другими? Хотел ли я еще с кем-то настолько быть? Черт, я даже начал пробивать инфу о психиатрах. Вот он, с т ё п судьбы. Я ведь долго не замечал это яркое пятнышко, которое существовало в моей реальности. Но стоило Полине оказаться на расстоянии, пусть даже выдуманном, как ощутил, насколько ее присутствие успело стать для меня жизненно необходимым. Вообще многое стало проясняться. На многое я невольно взглянул иначе, без сомнений и предрассудков. Она выбрала меня. Несмотря ни на что, продолжала любить, быть преданной. Она, возможно, л у ч ш е е что происходило в моей жизни. И проблема, разделившая нас, неожиданно оказалась мне по зубам. Я даже не знал, в каком здании он работает и на месте ли сейчас. Зато я хорошо представлял, что сделаю, когда столкнусь с ублюдком лицом к лицу. С тем, кто посмел угрожать вернуть меня в ад, запах которого я до сих пор ощущал на себе. Что больше меня допекало. Сложно было сказать наверняка то, что отец малька так по-гнилому сунул свой нос в наши отношения, или то, что вообще посмел угрожать мне подобным. Гнев пеленой накрыл разум, смешался с кровью, и руки впивались в руль до скрипа. Пару раз я чуть не попал в аварию, стремясь скорее оказаться возле городской прокуратуры. Чёртов вершитель судеб! Сегодня мы с тобой поменяемся местами. Первый ход будет за мной. Ярость заражала разум со стремительной скоростью. Мысли о п о л и н и из-за которой я последние недели ходил точно контуженной, всё больше стирались. Осознание того, что это её отец тоже. В моих глазах он превратился в ничто. Прогнившее существо без имени. ценностей и понятий. Я уже прямо видел перед глазами его окровавленное лицо и чувствовал боль в костяшках. Не побывав там, не разевай пасть. Пусть я больной на голову, но вдолблю ему эту истину. Кипятком ошпарило в груди, когда наконец показалось нужное здание. Неаккуратно остановив внедорожник поперек парковки, я вышел из салона и, даже не забрав ключи, широким шагом двинулся к ступеням возле главного входа. От неконтролируемого желания в о з м е з д и я буквально трясло. И оставалось всего ничего, когда передо мной внезапно возникла стена. «О, здорово, брат!» – воскликнул Дима, скалясь в улыбке, и будто не замечая мой обалдевший вид. «Давно не виделись». Его ладони врезались в мои плечи. Он попытался заставить отступить, да не вышло. Изумление быстро сменилось злобой, и я силой толкнул бывшего дружка в грудь. «Папашу приехал защищать». рыкнул я небрежно. «Ну давай, начинай». Мгновенно сгруппировавшись и заняв устойчивое положение, я с дьявольской ухмылкой поманил Диму к себе. Но черт не торопился прыгать, оправившись, сплюнул на асфальт и поцарапал меня с нисходительным взглядом. «Идиот! Ну набьешь ты ему рожу, что дальше?» Дима опять сделал попытку меня отогнать, в этот раз грубее. «Я не стал сносить подобное», резко подался вперед, и мы сцепились в борьбе. «Тебя это не должно трогать, понял?» – крикнул я ему в лицо. «Вот почему она не хотела говорить тебе!» – ехидно выдавил он в ответ. «Знала, что как малахольный тут же понесешься мстить!» Стиснув челюсть, я ловко отступил назад, чтобы лишить бывшего друга равновесия. За секунду принял решение и врезал ему кулаком в лицо. Сильно. С треском в его или в моих костях. Думал, хорошо врезал, да ублюдок быстро оклемался – Бросился на меня в ответ, но я был готов и легко ушел от пары хуков. Вот только третий упустил. Решил, что рвану мимо, когда Дима снова кинется, и тут его кулак прилетел мне прямо в печень. Пользуясь моментом оглушенного состояния, Дима отволок меня в кусты. Угомонился, рявкнул гад в ухо, раздраженно утерев кровь со своей разбитой скулы. Не терпится на нары вернуться? Да черт валяй! Иди разборки устраивай прямо у него в кабинете, как раз облегчи ш ь о п е р о м задачу. Я дал ему вбок локтем, заставляя отступить от меня подальше. «Смотри-ка, спасатель нарисовался». Выплюнул я, выпрямляясь, хотя от боли буквально парализовала. «Кстати, бьешь, как тёлка». А этот урод усмехнулся. «Так кто меня учил драться?» Но мне было ни хера не смешно. Я едва сдерживал себя, только одно останавливало. «Если продолжим, плохо кончится. Слишком много злобы». «Какого чёрта ты прилетел?» Поинтересовался я ледяным тоном. «Тебе ли не похер, что со мной станет? Радовался бы, наконец, от сестры отвалю». Дима нервно заходил и продемонстрировал мне средний палец. «Мешай меня с дерьмом, сколько хочешь. Ничего не поделать, раз полюбила д о л б о е б ы на свою голову. А вот что насчет тебя?» «В смысле?» – ощетинился я. «Ты о ком сейчас думаешь?» «О своем уязвленном эго!» «Если тебе реально не похер на Полину, пошел в машину и врубил свои мозги!» Стоило бы прежде подумать, как грамотно опрокинуть с а м о д у р а а не себя закопать. Злость жарила нутро, но Романову удалось остепенить меня. Сейчас я действительно не думал, а поддавался эмоциям. Тому ненормальному, что принес с собой после отсидки. Плевал на то, что будет дальше. С нами. Угроза никуда не ушла и не уйдет, если отступлюсь. И тогда папаша победит, а этого я никак не мог допустить. Вернись в машину, по-братски прошу. Неожиданно ласково, Обратился ко мне спасатель Херов. «Хочешь адреналин выплеснуть? Поехали в клуб? Я тебе глаз на жопу натяну, будь уверен». Я качнул головой, уставился на него из-под лобья. «Пошел ты!» «Хорошая попытка, но нет, Романов». Отвернувшись, я зашагал к внедорожнику, туго соображая в голове дальнейший план. Меня, правда, не п р и л ь щ а л о что этот ушлепок братишка вмешался. Слишком долго он свою позицию демонстрировал, чтобы можно было с соплями забыть обо всем. К моей неожиданности Дима поплелся следом. Я заметил только, когда сел за руль. Не дав мне закрыть дверь, он просунул Харю в салон. «Я попробую что-нибудь выяснить», – сдержанно пообещал Романов. в п о р о й с ь в его кабинете дома, по-любому нарою компромат. Его повысили не так давно и при сомнительных обстоятельствах». «Да делай, что хочешь», – огрызнулся я, заводя машину. На это бывший дружок хмыкнул и насупился. «Да не за что». Он хлопнул дверью так, что стекло зазвенело, а я злобно откинулся на сиденье. Говнюк. Не в том состоянии я находился, и не тот человек мне помощь предлагал, чтобы расслабиться от радости. Да и что там нароет? Тоже мне сыщик. Тут любой пес сообразит, нужно серьезно копать, чтобы хер к носу подвести папаши. Я уже понимал, что у меня только один вариант сделать все правильно, однако гордость заставляла упрямо искать альтернативу. Колесил по городу, в клубе просидел черт знает сколько, гоняя телефон в руке, а все равно сопротивлялся. Ни о чем думать не мог. Полина забрасывала СМС и звонками, но я не отвечал. Читал каждое, не скидывал. Однако и не давал ответа. Пока не решу ситуацию, рука не поднималась. Возможно, роль также играла злость за то, что малек скрыла от меня произошедшее. Если бы я не приехал, сколько еще г л у п о я собиралась молчать? И что р е ш и л о бы в итоге? «Нам однозначно предстоял непростой разговор, но пока я принял решение за нас обоих, никому не позволю вмешиваться в наши отношения и манипулировать». Гордость душила делать тот самый верный шаг. Желчь так и прорывалась, стоило подумать о предстоящем звонке. Но ситуация рисовалась дерьмове и некуда, поэтому я задавил свой гонор и набрал номер. «Ради нас». Вызов остался без ответа. Даже смешно стало. Судьба, будто нарочно, меня макала в колодец, куда я без конца плевал. И все же он перезвонил. Поздно ночью. Неожиданно передразнил меня Арбатов, как я его когда-то. Я шумно выдохнул, потер виски и нехотя отозвался. Да, рак на горе свистнул. Редкое событие. И по какому поводу? Выдержав паузу, я сжал кулак, прежде чем начать говорить. Ты знаешь, д е м и т я никогда к тебе не обращался, но сейчас мне нужна твоя помощь. Он тоже выдержал паузу, прежде чем сухо отозваться. «Я почти польщен. Слушаю тебя». Полина. Площадь давно опустела, а я все продолжала сидеть на одной из лавочек у дороги, как будто Миша мог вернуться. От вечерней прохлады уже начинала знобить, но я не могла позволить себе уйти, боялась упустить его. Звонила Марина, звонили мама, папа, я никому не отвечала». Последнему так тем более не собиралась. Казалось, все, что можно было сломать, сломалось. Он сломал. Я ждала только один контакт, но он не отвечал мне. И несмотря на то, что я призналась Мише, развязала узел, который душил меня последние недели, чувство вины никуда не ушло. Как бы там ни было, я его обманывала. И неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы он не устроил эту неожиданную встречу. Вдалеке послышался шорох автомобильных шин — Я взволнованно вскинула голову и сердце ёкнуло, когда узнала в полумраке а у d i брата. Остановившись напротив лавочки, с которой я поспешила подняться, он вышел из салона и, оглядев меня, недовольно скривился. Я, в свою очередь, жадно выглядывала пассажирское сиденье за его спиной. Напрасно. Дима приехал один, и от этого о с о з н а н и я в груди защемило до слез. Приблизившись, брат участливо притянул меня к себе, и я уткнулась носом в его грудь. «Где он?» – спросила дрогнувшим голосом. «Не знаю», – отозвался Дима, поднимая мое лицо. «Но я тормознул его, не переживай». Я судорожно вздохнула и кивнула. «Спасибо. Спасибо, что помог». Он обнял меня за плечи и, как маленький, стер слезы. «Поехали». «Я не хочу домой!» Тут же запротестовала я, упершись каблуками в асфальт. «Кто сказал, что я тебя туда пущу? Пока мама не вернется, будешь у меня жить». Удивленно, уставившись на брата, я сбивчиво сообщила. «Но у меня даже никаких вещей с собой, ничего. Да и вообще, ты уверен, что стоит?» «Уверен», – твердо ответил Дима. «Хватит с тебя. Навоспитывался, папаша». Оля встретила меня с готовностью и сестринской заботой. Мне даже ничего не пришлось объяснять. Брат, похоже, все рассказал жене. Она напоила меня чаем, попыталась накормить и отвела в комнату, где я могла побыть одна, в покое. Хотелось скорее лечь, поэтому я сразу разложила диван и переоделась ко сну. Глаза с л и п а л и с ь от эмоциональной истощенности, но сердце ныло, не давая сознанию отдохнуть. Сколько бы ни смотрела в телефон, мои отправленные сообщения оставались без ответа. «Прости меня, пожалуйста, я очень люблю тебя», написала я очередное СМС, пообещав себе, что это в последний раз, и зажмурилась от накатившего приступа плача. Сигнал телефона заставил резко встрепенуться и жадно вглядеться в экран. я тебя тоже. Внутри ухнула, как будто я сиганула с высоты. Насыщаясь целительным чувством облегчения, я закусила губу в улыбке и прижала смартфон к груди. Теперь хотя бы смогу уснуть. Но что будет завтра? Я не представляла. Душу вдруг начали опутывать мысли. А если Миша поймет, что не сможет пойти на такую жертву? Дима остановил его, но угроза ведь никуда не делась, а значит быть со мной теперь для любимого риск. «Осмелится ли он на него?»